Домой вернулась уже за полночь, свет нигде не горел, хотя муж нередко засиживался допоздна. В первую очередь я метнулась в комнату к сыну, в каком-то глупом, но невыносимо остром желании убедиться, что он просто здесь. Тео спал, трогательно раскинув руки в разные стороны, словно был готов обнять ими целый мир. В груди зародилась внезапная грусть. Он так быстро рос, и скоро ему предстояло понять, что не все в этом мире заслуживают доверия. Даже самые близкие, казалось бы, люди. Я протянула руку, погладила Тео по волосам, желая слепо защитить, укрыть от любых бед и разочарований. И вместе с тем, зная, что все равно не сумею этого сделать. На ходу, расстегивая платье, я прошлепала в спальню, готовясь без сил упасть на постель. И была неприятно поражена, обнаружив, что та уже занята. Нет, муж был один, он даже не спал. «Застыв темной, скорбной громадой, в сидячем положении, как-то неловко, неуклюже, опершись локтями в колени и положив голову на сжатые кулаки. Неужели ждал моего возвращения? Но зачем? Чтобы наговорить все те гадости, что еще не успел на меня вылить? Что ты тут делаешь?» Спросила холодно, пересекая порог комнаты. Я не видела, но чувствовала, что он удивленно вскинул голову, услышав мой вопрос. Это подтвердили и его слова. «Это моя спальня?» Я резко качнула головой. «Это больше не твоя спальня. Я не позволю тащить в мою постель всякую грязь». Скрипнула кровать, тонко, но надрывно. Это Глеб поднялся на ноги. Я слушала его приближающиеся шаги, не зная, чего ожидать в следующую секунду. А, впрочем, и дожидаться не собиралась. Резко обернувшись, отчеканила. «С этого момента ты спишь на диване. Не нравится? Можешь уехать к матери». Видимо, мой тон настолько его поразил, что он так и завис на месте безмолвной тенью. А я, преодолев смущение, скинула платье переливчатым ворохом, упавшее к моим ногам. Было стыдно стоять перед мужем вот такой, располневшей, неидеальной, отталкивающей. Но это ведь все еще была я. 20 лишних килограмм не делали меня другим человеком, не делали вторым сортом. И Глебу стоило бы это понять, как и мне самой. Окинув мое тело затяжным внимательным взглядом, муж отступил. Дверь тихо притворилась за ним, отрезая нас друг от друга, делая чужими, как никогда. А впрочем, чужими нас сделало вовсе не это. Предательство — вот то, через что невозможно было перешагнуть, что невозможно было преодолеть, как какую-то чертову дверь. И теперь оно стояло между нами всегда.